Глава девятая. Ударно-штурмовая группа двумя колоннами двигалась по лесу в южном направлении. Запуганные шутилые Харченко, взятые в выжихи, божились, что покажут дорогу, и пока от своих намерений не отказывались. С ними поработали умные люди из МГБ. Специалист с погонами майора, прибывший из Каргополя, Сочитал пристрастные беседы с неким химическим препаратом, очередной революционной разработкой профессора Майрановского. Новинка работала неплохо, но теперь бойцам фактически приходилось тащить пленных на себе. Их головы вернулись в норму, но координация хромала. Уже сорок минут группа находилась в пути. Солдаты-сибиряки из стрелковой дивизии, кряжистые, выносливые мужики не привыкли жаловаться на усталость. Они упорно шли вперед, давая фору своим офицерам. Тяжелый телефонный разговор с начальством принес плоды. Для выполнения боевого задания районному управлению МГБ была придана рота хорошо экипированных красноармейцев. Под покровом ночи их высадили на станции «Рошмень», и тремя грузовиками отправили в Постычев. Там они отдохнули два часа. четыре утра командир роты капитан Сбруев построил солдат во дворе управления и доложил о готовности. Ударный отряд был усилен десятком милиционеров и опергруппой «Кравца». западнее Гачевки грузовики съехали с дороги и пропали в низине заросшей кустарником. Короткое построение, постановка задачи и два ручейка потекли на юго-запад в обход Щучьего озера. Двигались быстро, под прикрытием рослой травы. Пастушок на кляче, выгнавший стадо на пастбище, заметил чужаков и попытался дать дёру. Кто-то из солдат бросился на перерез, испугал лошадь. Та взвилась на дыбы, сбросила пастушка. Тот что-то мямлил, пыхтел. Смысл его монолога сводился к следующему. Он всего лишь пастушок, племянник старосты, дядьки Аврелия. Ему и в голову не пришло бы бежать в село и докладывать о появлении бойцов Красной Армии. Ручейки устремились дальше, обтекая и возвышенности. По лесу бойцы шли двумя параллельными колоннами. Длинноногие гонцы осуществляли связь между подразделениями. Алексей двигался с первым взводом. За его спиной пыхтели тамбовцев с Грековым. Где-то дальше в втихомолку ругался Газарян, чуть не потерявший сапог на топком участке. Перед каждой колонной шли дозоры, подавая условные сигналы. Крикнет Сойка один раз своим трескучим визжащим голосом «Двигаем дальше». Дважды всем сидеть, непонятная ситуация, трижды почти без пауз, тревога. Группа втягивалась в болото. По утверждению проводников, на этом участке они вполне проходимы. Можно не мастить гать, но стоит вооружиться жердинами, чтобы не провалиться в трясину. Солдаты выламывали длинные палки, обстругивали их на ходу ножами. Тропы через болото действительно имелись, но авангарду приходилось идти осторожно, прощупывать почву, следить за наличием инородных предметов встала левая колонна солдаты передавали по цепочке тягучим шепотом впереди растяжка переступать осторожно такая же история приключилась и на правом фланге бойцы аккуратно преодолевали опасные препятствия пошучивали мол нам суровым северикам пара осколков что слону дробина не спешим товарищи осторожно бормотал пропуская солдат ком взвода лейтенант Невзлин. «Неприятности нас и так дождутся!» Разгорался новый осенний день. Листва на деревьях еще держалась, но уже расцвечивалась всеми красками спектра, за исключением разве что синего. Влажный мох прогибался под ногами, квакали лягушки, полчища кровососов носились в воздухе, атаковали незащищенные участки кожи. Колонны вышли из болота на возвышенность. Солдаты избавились от жердин. Кряхтели номера пулеметных расчетов. Они волокли на себе тяжелое железо и боеприпасы. В рядам прошел приказ. «Привал пять минут, всем укрыться в складках местности». Рельеф становился сложным. Болото бойцы прошли, но впереди вырисовывались новые трудности. Местность шла на повышение. Подрастали уплотнялись скалы, вставали на пути какими-то причудливыми редутами. На склоне валялись булыжники, топорщились пучки кустарника. Разведчики в пятнистых маск-халатах выдвинулись вперед, пропали в траве. Передохнувшие солдаты рассредоточились у подножия возвышенности ждали приказа. Впереди, по-видимому, начиналось то самое Карпакское урочище, в одном из уголков которого Нестор Бабула устроил свой базовый лагерь. «Проход не должен быть сложным», — размышлял Алексей, обсасывая травинку. «Они постоянно ходят туда и обратно, не станут сами себе создавать препятствия. Другое дело выбрать нужную тропу, идущую через весь этот лабиринт». Подполз Газарян, возбужденный, фуражка на затылке весь измазанный дарами Прикорпатского леса. «Приветствую, командир. Пленные поют, что это не здесь. Нужно сместиться метров на триста западнее, пересечь речушку. Там будет тропа за хохмяжную гряду, которую используют бандиты. По ней можно выйти к базе. Оба уверяют, что там голый участок и пулеметы. Но если подобраться незаметно, напасть внезапно». — Ладно, давай пока без сложных соображений, — проворчал Алексей. — Начнутся неприятности. По обстановке и порешаем. Через пару минут вернулись разведчики, скатились за косогор. Сержант Максимов отчитался. — Проблема впереди, товарищ капитан. Тропа отсутствует, повсюду скалы. — Не пройдем. Даже если попытаемся и втянемся в это несчастье, то окажемся в западне. — Достаточно пулеметчика на вершине скалы, и он нас всех оттуда положит. — Сброев, командуйте бойцами, — бросил Алексей. — Триста метров на запад вдоль опушки, там поищем тропу. Передвигаться скрытно, толпой не валить. — Ага, усвоил, — сказал голубоглазый офицер и стал отползать. Отряд под прикрытием кустарника смещался вдоль леса. Снова уползли разведчики. — Прокладывать безопасную тропу. Иногда покрикивала сойка, раздавались отрывистые одиночные звуки. Речка оказалась двухметровой переплюйкой, заваленной упавшими деревьями. Она вытекала из скалы, пропадала в лесу. Бойцы переходили ее вброд, проваливались в ямы, ругались. Кто-то искупал автомат, что стало предметом едких шуточек. Греков забрался на дерево, лежащее поперек реки, стал перебираться на корточках. «Дурень, ползи!» — посоветовал ему в спину тамбовцев. «А лучше назад вернись!» — заявил Газарян. «Иди нормально, как все!» «Ага, все меня учат!» — проворчал лейтенант. «Словно сами не впервые живут!» Сорвалась рука, он глухо ругнулся и свалился в воду. Крепкий боец, ядовито посмеиваясь, вытащил его за шиворот и полюбопытствовал. «Хороша водичка, товарищ лейтенант!» Греков надулся, а когда переправился на другой берег, стал стаскивать с себя сапоги, сливать воду. «Картина маслом!» — заявил Газарян. «Ехал Греков через реку, называется!» Впереди возникла небольшая каменная гряда, сползавшая к лесу. Крики сойки уверяли в том, что проход свободен. Солдаты перебирались через камни и скапливались в лесу у подножия возвышенности. Пулемётчики устанавливали на треноги ручные дегтярёвы. Путь в каменное царство зарос ромашками и клевером. В урочище ввёл лишь один проход. Прямо по курсу между остроконечными зубцами просвечивала брешь метров двадцать шириной, перегороженная обломками скал. «Нерукотворная ли это баррикада?» с опаской подумал Алексей, припадая к окулярам бинокля. Бандиты не показываются, но если данная тропа действительно ведет к базе, то они обязаны контролировать ее. Видимость снизу усеченная. За баррикадой проход между скалами резко сужается. Над петляющей тропой нависают стены. Угодить в западню на этом участке можно запросто. Разведчик прав. Тут вполне достаточно одного пулеметчика. Он смотрел в лица залегших солдат. Обычные мужики, еще молодые, но бывалые, обстрелянные. В основном русские и украинцы, несколько чернявых татар. Жалко всех, даудури. У многих семьи и девушки, у всех надежды на счастливую жизнь. Война закончилась больше года назад, глупо умирать в мирное время. — Фермопилы! — зачарованно пропыхтел Газарян, озирая мрачные скалы с прожилками минералов. — Они и самые есть. Обидно только, что мы на этой стороне, а не на той. — Обозлишься на родную власть — будешь на той, — заявил Греков. Никто еще, кстати, не доказал, что на той стороне нас поджидают царь Леонид и триста спартанцев. — Алексей, разведчики вернулись, — прошептал за спиной капитан сброев Бандеровцы там, они их видели. Курят, болтают, пулеметы в амбразорах. Вырезать втихую не получится, их там не меньше отделения. «Нас пока не замечают, но если встанем в полный рост...» «Не надо вставать в полный рост, капитан!» — отозвался Кровец. «Отправляй взвод на штурм высоты. Самых боевых, подготовленных. Мы тоже пойдем. Пусть пулеметчик из флангов прикрывают. Ползем, пока можем. Встаем перед самой баррикадой. Как проскочим, выслать вперед дозора и пулемет на расчет». Бойцы ползли по высокой траве, стиснув зубы. Пока их прикрывала растительность, но надолго ли? Боевики не вставали, иначе увидели бы солдат. Они сидели где-то за камнями. Оттуда тянуло табачным дымком, там лязгало железо. Бормотание бандитов становилось явственнее, различались слова. Шутить изволили хлопцы. Кто-то бубнил простуженным басом. «Сон сегодня видел потешный. Сортир искал». «Все облазил, мать его!» «Нашел?» — поинтересовался товарищ. «Нет, ни хрена! Пропал он, как коров языком слезала!» Бандиты сдавленно смеялись, мол, вот и хорошо, что не нашел, а то обделал бы всех. Звякнула антапка на автоматном ремне солдата. «Дьявол!» Хохот прервался, покатились камни, кто-то лез на баррикаду, ждать больше было нечего. «Рота в атаку!» — гаркнул Збруев. Волна немногословных сибиряков хлынула вперед, без ура за родину за Сталина, в гробовом молчании с каменными лицами. Им надо было пробежать метров двадцать. Заорали бандеровцы на той стороне. На камнях выросла личность без шапки, с вытаращенными глазами и немецким ручным пулеметом с лентой в жестяной коробке. Этот тип открыл огонь от бедра. Хватало мужику здоровья держать эту штуку на весу. Шквал огня ударил с двух сторон, атакующие тоже не безмолвствовали. Споткнулись два красноармейца, рухнули у подножия баррикады, но и пулеметчик опрокинулся на спину. Бандеровцы не собирались сдаваться, знали, что красные пленных не берут. Они вставали, лезли на камни, открывали огонь из автоматического оружия. «Взвод, ложись!» — истошно выкрикнул Сбруев. Солдаты попадали в траву, из леса над их головами ударили ручные пулеметы Дегтярева. Бандиты на баррикаде попали под перекрестный огонь. Напор свинца был настолько силен, что крошились даже крупные булыжники. Пуля рикошетили от скал, бандеровцы припадали к пытались отстреливаться, но видели только пыль, стоящую столбом. Кто-то благоразумный приказал им отходить. Замолчали пулеметы. В этот момент поднялись красноармейцы, которым наскучило лежать без дела. Они добежали до баррикады, полезли по камням, стреляли в бандитов. Те пятились, отчаянно огрызались из шмайсеров. Красноармейцы беспорядочно полили. Некоторые из них уже перебрались на вражескую сторону. К ним подтягивались остальные бойцы. Пулеметчики тащили по склону свои машинки, сослужившие добрую службу. Выжили три бандита. Они бежали в проход, очертя голову. Вдогонку им хлопали выстрелы. Какой-то резвый красноармеец кинулся в погоню, но эта затея оказалась глупой. Скалы в глубине прохода вдруг ожили, ощетинились огнем, и бедняга повалился замертво сокровавленным лицом. — Подтягивайтесь, бойцы, поживее! — Прохрипел Збруев. — сбруев. За камни никому не выходить, занять оборону на северной стороне, пулеметы на фланге! «Следите за скалами, ребята! Кто объявится, сразу снимайте!» Первый взвод занимал оборону за камнями, перегородившими проход. Второй продвинулся по склону, бойцы рассредоточились, стали зарываться в каменистую землю. Кругом мелькали штыковые лопаты. Третий взвод оставался в резерве на опушке леса. Солдаты перетаскивали туда раненых и убитых товарищей. В ходе первой стычки погибли шесть красноармейцев, и это было еще не самое страшное. Бандиты потеряли не меньше десятка. Кто-то ругался матерными словами, тряс безвольное тело, называл его по имени Серега и умолял открыть глаза очнуться. Мрачные сослуживцы оттаскивали его от друга. Раненых набралось человек восемь. Они обеспечили единственного санинструктора плотной работой. Алексей вскарабкался на баррикаду, проделал амбразуру в камнях. Приятного в перспективе было мало. Проход углублялся в скальное царство. Терялся среди нагромождения разномастных глыб. Возможно, сворачивал не знамо куда. Массивные утесы висели над головой. Вскарабкаются на них какие-нибудь отчаянные хлопцы. И тогда точно житья не дадут. Вариантов в действии немного, штурм в лоб, не зная, что за поворотом. Он покосился через плечо. Солдаты лежали за камнями и мрачно на него смотрели. Их взгляды были понятны, читались как с листа. «Мол, погибать-то мы готовы, товарищ СГБ, но нахрена? Нас всех побьют, сам воевать будешь? Может, без этого сегодня обойдемся?» Он стиснул зубы. Нет, без этого, похоже, никак. Ему пришлось пригнуться. Из темноты прогремела очередь. Полетели искры, посыпалась каменная крошка. Встрепенулся пулеметчик, лежащий справа от капитана. Густо прошелся по темноте. Из глубины прохода донесся сперва мучительный стон, а потом и шум падающего тела. «Вот так-то лучше», — проговорил боец, не дождавшись бурных оваций. «Не век же здесь лежать и ждать, пока боевики-бабулы перегруппируются, расставят ловушки», — подумал Алексей, всматриваясь в проход. «Стены вроде сплошные, но разнородные, с выступами и нишами. Там можно спрятаться. Сброев, сюда!» Капитан уже полз к нему. Он скептически покачивал головой, слушая инструкции. «Ну что тут нового придумаешь? Авиацию прикажете вызывать?» Через три минуты изготовились к броску трое в маск-халатах, сержант Максимов и два бойца его отделения. Пулеметчик ударил по проходу и бил, пока не опустошил весь секторный магазин. Бойцы перекатились через гребень, опрометью припустили в разрыв между скалами. Разведка у Збруева была грамотной. Время бойцы рассчитали верно. Враг не успел среагировать, а двое уже рассредоточились по нишам, Забрались в углубление, припали к холодному камню. Третий сплющился за трупом бандита, валяющимся поперек прохода. Бандеровцы опять устроили стрельбу, ее без затей подавил пулеметчик. Что мы скали, баханы, подтерлись? – прокричал кто-то из темноты. Подходите, суки, вас ждут. Лови падло тебе пакет. Ответил ему кто-то из разведчиков, выбрасывая из ниши гранату. Прогремел взрыв. За первой гранатой полетела вторая. Откалывались камни от скалы, взлетала пыль. Три это устремились дальше по проходу, строча из автоматов. Потом пальба стала глохнуть. Разведчики ушли за поворот. «Вперед!» — заорал Сбруев. Снова покатился человеческий вал. Алексея несло вместе со всеми. Поворот. За ним еще один. Труп бандита со скаленной мордой. мёртвый сержант Максимов. Его лицо тоже искажено нечеловеческой ярости. Черт! Остальные разведчики были живы, скорчились за камнями. Там, где обрывались скалы, стреляли по невидимому врагу. Возбуждение охватило кравца, Ноги понесли его вскачь на простор. «Берегись, товарищ капитан!» — отчаянно выкрикнул один из разведчиков. «Там бандеровцы, их до хрена!» Пули уже свистели рядом с головой Алексея, орали люди впереди и сзади. «Он пойдет со своими бойцами, умрет не от стыда». Вокруг него царила какая-то зверская свистопляска. По солдатам, выбегающим на открытое место, бандиты вели кинжальный огонь. А свои пулеметчики еще не подоспели. Алексея кружило, как елу, земля вырывалась из-под его ног. Он заприметил канаву в стороне, бросился в нее, с него хлестал пот, каменная крошка хрустела на зубах. Капитан куда-то лупил из попышания отрываясь от каменистого грунта, но у него создавалось впечатление, что он расстреливает только бездушные скалы. Вторая атака захлебнулась, не успев начаться. Снова узкий проход, очередная каменная преграда перед входом в урочище. Скалы точно такие же, массивные, стрельчатые, как шпили католических соборов. До вражеского укрепления метров шестьдесят, но попробуй их пройти, если ты, конечно, не в танке. Солдаты вырывались на открытое пространство, падали на землю. Многие уже не дышали. Уцелевшие катились подальше, вгрызались в землю. Подоспел пулеметчик, подавил огневую точку, но он выбрал неверную позицию. Пуля пробила его каску. Боец с сокровавленной головой упал на свой пулемет. Подскочил товарищ, завладел пулеметом, полоснул очередью. Орал Сбруев, выживший каким-то чудом. Поднимал солдат в атаку. Мол, всего шестьдесят метров, товарищи бойцы, какая хрень! Для многих эти метры стали дорогой в вечность. Солдаты бежали, стреляя на ходу, орали что-то страшное, однозначно матерное. Товарищи наступали им на пятки. Несколько десятков красноармейцев устремились на пулемет. Когда тот ударил, все уже было предрешено. Некуда деться на открытом участке. Свой пулеметчик в это время лихорадочно менял ленту. Солдаты падали, как подкошенные. Не меньше двух десятков полегло в этом адском огне, но остальные бежали дальше. Повалился на землю ком взвода Невзлин. Он так и лежал, с свирепом крики, сжимая рукоятку пистолета. Те, кто выжил, залегли метрах в десяти от каменного вала. Критическое положение снова спас пулеметчик. Он открыл ураганный огонь по гребне вала. Наконец-то подоспел второй. Разложил рядом с товарищем свое хозяйство, ударил длинными очередями. — Огонь боевиков затихал, становился беспорядочным, они тоже несли потери. Шквал свинца прижал их к камням. В это время на выручку товарищам подоспел третий взвод, резервный. Красноармейцы, взбешенные гибелью сослуживцев, выбегали с тропы, устремлялись в атаку. Остался еще порох в пороховницах. Дикий рев из глоток перекрыл грохот пальбы. Солдаты мчались вперед и удержать не могли никакие пули. Одни падали, другие спотыкались, перепрыгивали через мертвых. Поднялись бойцы, лежавшие под носом у противника, их набралось не меньше десятка. Человеческая масса захлестнула вражеское укрепление. Люди бросали огнестрельное оружие, бессмысленное в этой рукопашной сечи, цеплялись друг другу в глотки, выхватывали ножи, кромсали все, что могли достать. Немецкая форма на некоторых бандитах лишь разжигала ярость красноармейцев. Завертелась безжалостная и бессмысленная мясорубка. Исход схватки был предрешен. Бандерасам приходилось драться, им все равно не дали бы уйти. Какая-то сила выкинула Алексея из укрытия. Он прыжками домчался до завала, толкнул зазевавшегося Газаряна, полоснул по обезумевшему бандиту, который бросился на него с камнем. Полетели клочья ветшающего мундира. Этот бледный тип очень напоминал покойника, вот и стал им. Мясорубка останавливалась. Красноармейцы, впавшие в безумство, добивали ножами и камнями последнюю нечисть на этом участке. Хромал капитан сбруев, подвернувший ногу. С головы его сочилась кровь. «Ушечное ранение в голову, товарищ капитан!» — пошутил какой-то смельчак. Сбруев, похоже, хорошо саданулся обо что-то виском, да еще и контузию схлопотал Глаза его неестественно поблескивали. «Бойцы, вперед!» — прохрипел он. «Нельзя останавливаться! Дожмем да этих гадов!» Идея была хороша, но силы таяли. Убитыми и ранеными полегло не меньше трети личного состава. С боеприпасами тоже особо не разгуляешься. Третью баррикаду нам не одолеть, — уныло подумал Алексей, машинально озирая бойцов. Свои, по счастью, все были живы. Мелькал Газарян с какой-то придурковатой физиономией. Греков уже подсох после купания, напоминал сморщенного голодающего поросенка. Сутулился тамбовцев, бледнел и надрывно кашлял. Он весь был засыпан каменной пылью. Потом снова начался полоумный бред. Останавливать наступление было смерти подобно. Срывался на фальцет выживший взводный головаш. Снайперы на исходную, наблюдать за вершинами скал, пулеметные расчеты, прикрывать продвижение, поддерживать огнем. Сделать это в узком пространстве было проблематично, но такая мелочь никого не волновала. Людей гнала в бой ярость, жажда поквитаться. В таком состоянии уже не думаешь, что могут убить. Бойцы рвались через скалы, стреляя во все щели. Алексей оказался в первых рядах, слышал, как тамбовцев дышит в затылок. «Быстрее — Быстрее! — поторапливал Збруев. — Еще быстрее! — Все же бандерасы подловили их, накромождения скал становились какими-то сумбурными, пропадали монолитности, сплошные стены, появлялись какие-то щели, пещеры, спуски с террасами. На них и засели пулеметчики, которых солдаты, конечно же, не заметили. Они открыли бешеный огонь сверху вниз, в первую очередь по своим «коллегам». Пулеметные расчеты наступающих были подавлены. Кто-то бросился перехватить РПД из ослабших рук и тоже повалился замертво. Тропу и всех, кто на ней находился, крошил свинец. Наличие фауст-патронов у бандеровцев оказалось дополнительным сюрпризом. Заряды взрывались в гуще солдат, отламывали от скал массивные пласты. Дым и пыль висели в воздухе и мешали прицеливаться. Самые благоразумные солдаты бросились обратно, им удалось выйти из-под обстрела. Остальные попали в огненное западню. Впереди и сзади взрывались гранаты. Выжившие бойцы пытались вести ответный огонь, но каменная пыль мешала им прицеливаться. Они не видели мишени и били на обум. В кого-то попадали, посыпалась крошка, и на головы солдатам сверзился бородатый бандит с раскроенным черепом. Первое мгновение этого безумия Алексей прижался к стене, ощутил пустоту и втиснулся боком в узкую щель, поэтому взрыв, прогремевший неподалеку, вызвал в нем преимущественно моральные страдания. Он как-то ухитрялся поднимать автомат, стрелять по вспышкам. В столбах пыли метались люди, одни бежали вперед, другие назад. Валялись мертвые, стонали раненые. Самые злые еще огрызались, посылали проклятых бандеровцев по популярным адресам. Рядом кто-то упал. Алексей выдавился из щели, перевернул бедолагу. Там Бовцев! Но нет, живой, просто оступился. Тот кашлял, начал вставать. Держась за камень, цеплялся за ремень автомата. Огонь сверху достиг апогея. Гремели взрывы, трещал козырек скалы, нависающие над головами. «Прибьет же, командир!» Из соседней щели вылупился Греков, схватил обоих, куда-то повлек. В скале открылась щель высотой полтора метра, куда вполне мог забраться человек. — Лезем, мужики, — пробормотал Греков. — Отсидимся, пока обстрел не кончится. Из дыма выбрались еще двое красноармейцев, побежали к ним, прикрывая головы. Люди по одному пропадали в щели. Алексей споткнулся, куда-то покатился, кашлял в дыму, поднимаясь на корточки. Рядом давились товарищи по несчастью. Камни нависали со всех сторон, практически перекрывали небо. Снова фаус-патрон. Мощный взрыв прогремел в проходе, где они находились минуту назад. Уши заложило. Алексею показалось, что массивные стены сдвинулись. «Нет, это произошло на самом деле». Трещал тысячелетний известняк, смещался камень. Что-то рухнуло, ахнул красноармеец, по таракане убегая из-под завала. развеялась пыль, обнаружилось, что массивная глыба перекрыла щель, в которую они пролезли. «Ну и дела!» Алексей кашлял, давился каменной крошкой, но пока еще сохранял ясность разума. «Мужики, сколько нас тут? Уходим в скалы, назад не пройдем». Оставался лишь один проход в тесноте глыб. Он вел в противоположную сторону, был узкий, заваленный обломками и вел неизвестно куда. Люди двигались в присядку, вставали боком, чтобы протиснуться. Свободнее не становилось. Здесь негде было даже присесть. У капитана кружилась голова, срывалось дыхание. Ноги постоянно норовили подвернуться. Грохот за спиной становился глушь и обрастал каким-то защитным экраном. Проход стекал на дно каменный чаще диаметром полтора метра. Уставшие люди попадали, стали переводить дыхание, и изумленно торащиться друг на друга. Вроде все целые, не считая царапин, шишек, порезов. Все пятеро при оружии, вот только с боеприпасами как-то неопределенно. Что это было? Икнув, спросил сравнительно молодой щекастый солдат с наголов выбритыми висками. Он потерял где-то каску, вещмешок, но сохранил подсумок с боеприпасами и мертвой хваткой вцепился в автомат. «Фамилия — Фамилия? — спросил Алексей. «Моя — Моя? — не понял боец. — Нет, Иисуса! — зло проговорил кровец. — Господа нашего, которого с утра что-то не видно! — Так это... — боец растерялся, захлопал глазами. — Забыл? — с сочувствием осведомился Тамбовцев белый как мел. — Нет, — возразил боец и назвался, — рядовой бесов. — Не похож ты что-то на беса, — проворчал Греков. — Так это, чекастый рядовой сглотнул. Испугался я. Все заулыбались, хотя обстановка меньше всего располагала к юмору. — Бывает, что похож, но точно не сегодня, — вступился за товарища боец с выцвящими ефрейторскими лычками. Этот выглядел солиднее, массивнее. И Ревенко, товарищ капитан. Мы оба из Щегловска, то есть из Кемерово. В одной шахте трудились, пока в армии не призвали». «Хорошо, бойцы, все в порядке». Алексей приподнял голову, прислушался. Они отдалились от прохода метров на сорок, не больше. Ему казалось, что километра на полтора. Взрывы прекратились, выстрелы делались реже, отдалялись, становились глухими». Доносились вопли на украинском языке, истеричный смех. «Что с боеприпасами, товарищи?» — спросил Алексей. «Проверить и доложить». Люди возились, отстегивали магазины, копались в подсумках. «Две гранаты, товарищ капитан!» — не без гордости сообщил бесов. «Диск в автомате, еще два!» «Одна граната и диск!» — буркнул Ревенко. «Пострелять пришлось!» Хренда да маленько», — заявил Тамбовцев, закончив инвентаризацию. «Автомат почти пустой, есть наган», — он улыбнулся. «Но с ним особо не разгуляешься. Последнюю пулю придется себе оставить». «Отставить пессимизм», — приказал Алексей. «Повелеваю радоваться и с надеждой смотреть в светлое будущее. Греков, у тебя что?» шоколадка и полпачки курева проворчал тот даже у нога ни хрена не осталось я воевал в отличие от некоторых толку правда не видно с ухмылкой сказал алексей что ж рядовой бесов сегодня лидирует поделитесь с офицерами солдат надо уходить товарищи выбор направления у нас не богат он начал приподниматься держась за выступ в камне единственный проход в тесно сдвинутых камнях пока вел на юг дальше неясно не исключено что эта тропа приведет их в тыл к противнику ковец обернулся оглядел свое небольшое войско люди уныло смотрели на него хорошо им даже офицерам самим думать не надо пусть старший голову ломает он большой начальник обязан что то сообразить товарищ капитан разрешите вопрос — проговорил Ревенко. — Что произошло? Нас ждали. — И что теперь будет? — Не знаю, Ефрейтор, — Алексей помедлил. — Полагаю, мы потеряли половину личного состава. Остальные отошли и заняли оборонительные позиции. Ваш Збруев не дурак, с задачей справится, даст людям передохнуть и повторит попытку. Возможно, за подкреплением кого-нибудь пошлет, обложит это проклятое урочище. Я видел, как рядом с Збруевым фауст взорвался проворчал тамбовцев не знаю жив ли он но бандяков которые нам дорогу показывали точно накрыло вместе с парнями которые их тащили только руки ноги разлетались офицеры и бойцы подавленно молчали тянули папиросы из пачки предложенной грековым возможно у бабулы и не было информации о подходе крупного отряда красноармейцев рассуждал капитан скорее всего Первая стычка это подтверждает, но потом ему удалось перегруппироваться, посадить людей в засаду, атаковать в тот момент, когда наша ударная группа была фактически беззащитна. Я сейчас уверен в одном — солдаты отсюда не уйдут. Слишком далеко продвинулись, окопаются, возьмут под контроль господствующие высоты. А Бабула тоже не разгуляется, не так уж много у него людей». «Хватит курить, мужики!» — прошипел Алексей. «Хотите, чтобы нас по дыму засекли? Вперед за мной! Идем тихо, голову не поднимаем, глупых вопросов не задаем!» Цепочка из пяти человек медленно двигалась среди камней. Одни скалы напоминали слоеные пироги, другие — какие-то сплющенные лепешки, уложенные друг на друга. Из расщелин вырастал кустарник, богатый на листву, криворукий. Кругом громоздились груды валунов, которые приходилось обходить, чтобы не ломать ноги. Проход петлял, забирал во все стороны света. У подножия массивных скал высотой с трехэтажный дом чернели пещеры. Алексей часто останавливал людей и объявлял минуту молчания. Тишина напрягала, ни выстрелов, ни голосов. Только ветер налетал порывами, трепал колючий кустарник. «Командир!» «Тебе не кажется, что мы ходим по кругу?» Прошептал ему в затылок греков. «Не верю в леших, но один из них нас, кажется, водит». «Товарищ капитан, видите скалу по курсу?» Подал голос Ревенко. Мелькнуло там что-то. Все в раз присели, стали всматриваться. Напротив возвышалась раздвоенная скала с массивным подножием. От нее, как корни от могучего дерева, ответвлялись каменные выступы. Над скалой кружился хищный конюк. Возможно, его тени заставило ефрейтора напрячься. Никакого движения Алексей не заметил, но его сердце тревожно заныло. Ему ведь не прикажешь. «Обходим скалу», — пробормотал он. «Вижу тропку между валунами. Перебегаем по одному, прикрываем. Пошли». Взрыв прогремел, когда все они собрались под внушительной махиной, похожей на морду крокодила. Бандиты заметили их и пустили в ход фауст-патрон. Стрелок ошибся, взял выше и заряд рванул на крокодилии морде. У Алексея зазвенело в ушах, качнулся мир. Он повалился на камни и вскрикнул от боли. Все происходило, как в тумане. Гремели выстрелы, смеялись бандиты. Но где-то далеко, за кадром. Рвало Тамбовцева. Негодовал греков, рвал заклинивший затвор капитан нашел в себе силы подняться навалился грудью на покатый камень пробки вылетели из ушей и мир наполнился яростной пальбой раздвоенная скала действительно являлась дозорной вышкой с нее открывался прекрасный вид на окрестности пулеметчик бил из расщелины у подножия скалы мелькала еще парочка бандитов стреляли сбоку сзади Пока бойцов прикрывали камни, но если высунуться, то можно схлопотать пулю уже сейчас. Бандеров соблажили их, сжимали кольцо. «Мужики, не сдаемся! Держимся!» — прокричал Алексей. Чёрта, лысого эти гады нас возьмут!» Пули-рикошетели от камней звенели в безоблачном небе. Он прохрипел, чтобы занимали круговую оборону, не тратили даром драгоценные боеприпасы. Стрелять только наверняка! «Черт возьми!» — капитан видел слезы на щеках рядового бесова. Тот хлюпал носом, украдкой смахивал их рукавом, но исправно полил из автомата. Люди пятились друг к другу, образовали круг. Сидеть приходилось на корточках, а чтобы выстрелить — подпрыгивать. Но слепая зона уже не спасала. Бандиты подкрадывались со всех сторон. Они вели огонь из-за укрытий и перебегали. Алексей ничего не чувствовал. Мысль о конце не приводила к взрыву эмоций. «Смерть — это то, что случается со всеми. Главное в том, как ты умрешь». Жирный пот катился со лба, он утирал его рукавом, яростно моргал. Автомат дрожал в негнущихся руках. Кровец экономил патроны, выпускал по одному, по два. Невдалеке перебегали фигуры в ненавистных немецких мундирах, которые, видимо, изнашивались меньше. Стреляли уже практически в упор. Кровец задержал дыхание, поймал в прицел плечистого бородатого мужика с вылупленными глазами какого-то мелкого командира. Тот рычал с начальственными интонациями, махал рукой, перемещаясь в присядку. Отдача ударила в слабеющее плечо. Капитан чуть не выронил автомат. Бандит схватился за простреленное горло, завалился на бок, задергался, закатывая глаза. Рядовой Бесов вдруг охнул и опустился на камни. Кровавая масса хлынула из его рта. Он пытался подняться, но уже не мог. — Федька, ты что? — крикнул Ревенко, бросился к парню отшатнулся. Когда того затрясло, а глаза полезли из орбит. — Ревенко, назад! — прохрипел Тамбовцев. — Стреляй! Но ефрейтор подставил свою неразумную голову под пулю, упал, раскинул руки. Смерть была мгновенная, в отличие от того, что досталось его другу. На одной шахте трудились. Как-то отрешенно подумал Алексей. Служили и погибли вместе. Он продолжал вести огонь, и с каждым выстрелом все острее чувствовал, что боеприпасы в диске на исходе. «Держимся, парни!» Слова выходили из него с трудом, он сам их не слышал, а товарищи наверняка не могли разобрать. Тамбовцев дернулся, упал на спину, уставился в небо ясными, но, к сожалению, мертвыми глазами. Алексей уже безучастно воспринимал все, что происходило вокруг. Он извел последние патроны в диске, упал на колено, выхватил гранату из-под сумка мертвого бесова, вытащил чеку, бросил за камни, где накапливался неприятель. Взрыв грохнул где надо, полетели клочки по закоулочкам. Но остановить вражескую атаку он уже не мог. Бандеровцы лезли со всех сторон. Взвыл Греков, у которого тоже кончились патроны. — Командир, чем воевать? — С шоколадкой, — подумал Алексей. — Обидно. Надо было съесть, а теперь она достанется какой-то мрази. — Командир, прощай, — голос лейтенанта Грекова подрагивал. Жалко, что вот так все сложилось. «Греков, не сдаваться!» — заорал Алексей. «Мы еще им покажем, где русские раки зимуют!» Боевики перестали стрелять и решили для разнообразия взять пленных. На офицеров через камни лезли как минимум пятеро, все здоровые, грязные, бородатые, со скалами, растянутыми до ушей. «Как же допекла вся эта жизнь!» Постоянные неурядицы, неустроенность. Да и весь этот фашизм, будь он неладен. — Греков в рукопашную! — заорал капитан, перехватил автомат за горячий ствол и бросился на врагов с занесенным прикладом. Схватка была до обидного короткой. Алексей успел опустить приклад на чью-то лохматую голову и с отрадой ощутил плечо товарища. Греков бился рядом с ним. Капитан потерял автомат, пытался кулаками достать до скалящихся рож. Терпение бандитов иссякло, удар по голове был страшен. Кровец повалился замертво и уже не чувствовал, как обозленные бандеровцы пинали его ногами.